Глава восемнадцатая Я ворвался, как ураган в их ряды, и смог насладиться настоящей битвой. Давно я не ощущал, когда сражение происходит на пределе моих сил. Прошли, видимо, те времена для этого мира, когда я спокойно мог валить всех пачками. Хоть тролли и не видели меня в невидимости, но здорово щели мои удары. и часто интуитивно их блокировали — большие, плотные толстокожие. О них на первый взгляд можно судить как о неповоротливых, но насколько это было обманчиво. Такое самомнение может стоить мне жизни, и скорость была ненамного меньше моей, однако я был быстрее. Это радовало, да и тех, кто меня превосходил, было мало, зато троллей очень много. «Отличная битва, мой новый друг!» — от души хокотал рыжебородый, размахивать своим копьём. Ты здорово нам помог, когда сообщил о нападении. Вы наши стражевые проспали или были убиты, это еще не ясно. но да мы позже обязательно разберемся». Так сильно очевидно, что это был я, скрывать, впрочем, не собирался, но думал, что, может, останусь загадочным хоть на некоторое время. Он проткнул голову троллю, когда перехватил его секиру за лезвие, и повернулся ко мне. «Только ты, мой новый друг, пользуешься здесь луком. Мы такое оружие не признаем». Это я уже и так знаю. Хотя они луки и не любили, но знали о них, и мне даже кривого слова не говорили. А то обидно было бы, если бы посчитали недостойным оружием и нарекли бы меня трусом. Вообще к личному оружию они относились совсем уважением. «Только не повредите корабли!» — слышу, как кто-то орёт. Мда. Тролли знатный подгон устроили северянам. Они позже вернутся к ним на этих же лоханках. Почему этот тролль с синими глазами бежит на меня? Я как бы далеко от него сейчас нахожусь. Ухожу блинками подальше, но все равно он рвется ко мне. Почему мне вдруг так запахло синькой? Если это ее проделки, то может тролль пойти нафиг. Я лучше буду бегать по платформам, чем вступлю с ним в бой. Не то, чтобы я трус или испугался, но опасаюсь этого, да. Если он от синки, то у него могут быть неприятные сюрпризы для меня, ведь она уже хорошо меня знает. Эх, сюда бы Жорика, он бы устроил им весёлые ночки. А если бы сам не справился, то Каю бы позвал. Вот она сожрала всех и даже того волка. Волчара позорный, как я убегал от него. Не даёт мне это покоя, и я постоянно думаю о нём. Очередной тролль был смел и храбр. Видел цель и не видел препятствия в виде копья, которое пробило ему грудную клетку на вылет. А метнул его разжебородный, за что от меня большое спасибо. Он мне кивнул и побежал подбирать свое копье. В те моменты, когда я убивал очередного тролля, то не забывал забрать его оружие, но на броню, увы, времени не было. Чужое я не трогал, а то еще по шапке получу. Правда, видел, что на земле неплохое ничейное оружие лежит, и мне сразу хотелось поднять его. Вот только нельзя. Для них трофей, захваченный в бою, — это святое, как я понимаю. Вся битва заняла часа три, а потом уже пришло время разбора трофеев, И кто бы сомневался, что дальше будет попойка. Прямо сюда вынесли столы, а затем выкатили по скрипучему снегу огромные бочки с элем. Блин, может их самогоном угостить, а то пить эль на морозе — такое себе удовольствие. Однако не один я такой был умный, и за элем пошли бочки с медовухой. Все это действие шло вперемешку со смехом и весельем. Казалось, что и не было никакой битвы, они настолько спокойно на все реагировали. Даже не переживали, когда узнали, кто из друзей погиб, ведь они отправились на вечный пир к своему божеству. Интересно, а что это они делают сейчас с этими кораблями? Они не оставили их на воде, а по балкам тянут канатами на сушу. Сколько же в них дурной силы! Пьянка закончилась так же быстро, как и началась, не оставив после себя никакого даже следа. До самого утра ничего интересного не происходило. А утром я вкусно поел в таверне и понял, что мне мало приключений. Вышел за город, в своей невидимости и решил осмотреться. Посмотрел вокруг, но ничего интересного не обнаружил. А и так хотелось что-нибудь найти. Такой интересный и сильный мир, что в нем, обязательно должно быть что-то нужное для меня. Вспомнил про горгульчика и призвал его. м простонал он, глядя на меня. «Лети и разведай все!» — отдаю ему приказ. И вдруг резко меняя его курс. «Не в ту сторону, смертничек! Блин!» Он сперва выбрал ту сторону, где находится город, вот там бы его быстро спустили с небес. Пока он летал, я сидел на дереве возле дороги и наслаждался тишиной. Если бы не холод, вообще было бы все отлично. Но при всем этом я не забывал проверять местность, осматриваясь, не вернулся ли волчара. Не вернулся. А я не против. В это самое время волчица лежала в кустах возле тропы и смотрела на человека, которого уже встречала раньше. Возможно, она могла бы вновь с ним поиграть, но ей было лень. Она недавно вкусно поела и теперь хотела просто отдохнуть. Однако, если он нарушит её спокойствие, то пожалеет. Горгульчик облетел большой кусок местности, но так ничего и не нашёл. Я понял, что тут дела не будет, и побрёл обратно в городок. И когда уже заходил во врата, Тоже оглянулся и при этом усмехнулся. Жаль, волчара тут мне не встретился. Легко быть смелым, зная, какие люди тебя окружают. Нашел Жижобородова. Он сейчас тренировал молодняк, показывая, как правильно обращаться с копьем. Я не стал ему мешать, а дождался, когда он закончит. О, привет! А я думал, что ты до вечера проваляешься, сколько вчера выпил. Я даже удивительно, что ты еще живой. Весело захохотал он. Это от чего я должен был умереть? С прищуром глянул ему в глаза. Вы ведь сами мне наливали. — Это да, — слегка виновато ответил Рыжий. — Но ты же мог отказаться. Мы думали, что ты хочешь показать себя. Помним, были у нас раньше такие храбрецы. Теперь мне стало все понятно. Я почему-то думал, что если откажусь, то смертельно их оскорблю, а мне еще нужно плыть с ними в поход, что-то захватив для себя и клана. Думаю, стоит направиться сразу к черным троллям, там должно быть вкусно. — Знаешь, — протянул я. Бывали случаи, когда мне приходилось пить с очень интересными личностями. Кажется, после того меня уже ничем не удивить. Интересно, но он не стал смеяться, а лишь многозначительно кивнул, показывая мне, что верит. Вроде ведут себя легко и весело, но в то же время очень быстро меняется их поведение, и они понимают те моменты, в которых лучше не шутить. А может, у них есть свои способы чувствовать все это? Бах! В городе раздался громкий взрыв. Это еще что? Глянул на него. но он сам, судя по всему, не знал. «Странно. Нужно сходить и проверить». И мы пошли проверять. По дороге взрывов становилось все больше и больше. Когда прибыль на место, то обнаружили здесь небольшую потасовку. Три лысых существа с зеленой кожей, как у рептилий, сражались против севериан. Ростом они были примерно по метр пятьдесят, но сильны за разы. Вот только дела шли у них не очень. «Не знаю». кто их сюда и зачем послал, но им против всех не выстоять. Впрочем, мои мысли очень быстро нашли свое доказательство. Постепенно они погибли все. «Шпионы?» — спросил я у Рыжего, который тоже успел присоединиться к битве, но ему не дали ударить даже разочек. «Куже!» — вздохнул он. «Чужаки!» Становится понятным, почему они их так не любят и не встречают с хлебом и солью. «И часто они такие?» — кивнул я в сторону. Восемь из десяти оказываются агрессивными или тупыми, тут уж как посмотреть. Почему-то все они считали, что самые сильные во всей Вселенной, и все должны им служить. И тут у меня закралась мысль, что я не зря был закинуть сюда. Словно это экзамен на адекватность от системы, а может и бездна приложила к этому свою руку. Звучит смех, по которому я понимаю, что кажется я прав. «Бывало такое, что тупые выживали?» — захотелось мне узнать. Попадались лишь жураки, которые превосходили местных. «Если хочешь сравнить свои силы, то я могу устроить несколько спаррингов». Сразу был я раскушен. «Но на твой вопрос у меня есть ответ. Бывают и посильнее нас, это правда. Даже были разумные, с которыми я не мог совладать. Вот только сколько их и сколько нас. Кроме того, ты еще не видел сильнейших из нас». «И даже видеть не хочу». Чуть не ляпнул я, да вовремя остановил себя. Весело тут им живётся. Затем он пообещал мне развлечения, ведь именно за ними я и пришёл. Когда он привёл меня в место, похожее на бордель, я не особо удивился. Я был бы удивлён, если бы его здесь не было. Но оказалось, что их тут реально нет. У них полное уважение к женщинам, и они тут имеют равные права, даже в набегах. В заведении у Дикой, оно именно так называлось, Нам просто сделали массаж, и сегодня я убедился, что рыжий явно хорошо относится ко мне. Сразу меня предупредил, чтобы я не распускал руки, даже если покажется, что они сами этого хотят. Мол, это такой развод для чужаков, а потом те ходят со сломанными ручками и ножками. Массаж был неплох, но это явно не то, чего я хотел. Мы немного поговорили, пока нас разминали, и он пообещал завтра устроить еще один набег. Хорошо, что у него хватает авторитета для такого. В этот раз мы снова пойдем в тот же форт, только уже большим числом. По секрету, он мне сказал, что попробует поговорить с остальными, и, может, мы рискнем его захватить, а затем уже там дать бой тем троллям, которые придут в качестве подкрепления. Логики было мало в этом, как по мне, ведь форты тут такая себе защита. Но я промолчал, на то еще обижу». Конечно, это я уже понимаю, что смогу сбежать в случае чего, но где мне спать? В лесу точно не вариант. Кто узнает, сколько там живет тех волчар? Блин, уже вечер. Я сидел в своем номере и только сейчас вспомнил, что забыл поговорить о том звере с рыжебородом. Так я уснул с мыслями, что еще мне нужно сделать. А на утро у нас был поход, сборы и веселые лица обсуждающих, чего и сколько они вынесут, а как итог... Наш поход совсем пошел не по плану. Все началось с того, что на пирс пришли почти 200 человек и быстро стали садиться в свои лодки. Они плыли к черным троллем на какой-то там остров, который служит оборонным рубежом на их землях. Вот они и позвали нас с собой. Северяне переговорили между собой и быстро приняли какое-то решение. А у меня не было здесь еще права голоса, однако меня все устраивало. Мне лично было плевать, куда плыть. Я с радостью приму участие в любой заварушке. Плыли несколько часов, и очень быстро. У нас словно появился моторчик, которым были руки местных. Меня же попросили сесть и не мешать им. Ты, мол, лучник, и твоя рука не должна потом дрожать. Нам, возможно, еще пригодится все твое мастерство. Прям заинтриговали. Когда мы приблизились к острову, я понял, что меня этот поход не разочарует. В нас сразу приняли стрелять всякой страшной магией. а местные принимали ее на свои барьеры и маневрировали лодками, не идя по прямой. «Пожалуй, пойду-ка я сам вперед», — сказал я рыжему и рванул. Лишь успел заметить, как одобрительно он мне кивнул. Первое, я не хотел сидеть без дела. Второе, я не хотел быть униженным, если какая-то гадость попадет в нас. Ну и самое последнее, но не менее важное, мне хотелось завалить этих магов и их катапульты, а то чего они разбушевались? Добежав до острова, я сразу стал создавать разрывные стрелы. Люблю я их. Вот с легкого размаха, почти пирану, на самом деле стрелы, падает на бок одна из катапульт. И тут тролли понимают, что кого-то пропустили и принялись активировать свою магию. После третьей стрелы они подвезли шамана, который давай что-то там камлать. Но он наступил на стрелу мину и подорвался бедняга. Но ну, чего он ходит и бубнит вокруг небольшого костра, который сам сорудил из человеческих костей? Убийство шамана, кажется, стало для них шоком. Молчание, которое надолго затянулось. По крайней мере, мне так показалось, ведь я смог уничтожить еще одну катапульту. А вот затем шел гнев и ярость, а еще удивление и убытки. Убытков у них было особенно много, когда я прямо с небес неожиданно приземлился на голову мага. Вначале мой молот, а затем и я сам. Он не ожидал, думая, что барьер его спасет от всего, а зря. не спас. Вот только и мне досталось, когда один из их братьев запустил в мою сторону что-то типа звуковой волны. Я вроде и успел уйти, но из ушей потекла кровь. Краешком задело, но мне было неприятно. Сам остров был небольшим, и это только одно из защитных сооружений, которые они имеют. Я вижу, как в эту сторону уже подтягиваются другие. Так что в одну из таких толп влетела стрела буйства в юге. Наверное, тролли пятьдесят сразу уничтожила, а остальных ранила и покалечила. А еще первый раз были те, кто сумел уйти живыми. Вот это меня слегка расстроило и удивило. Конечно, можно было бы и добить их, но что-то послался и решил оставить на местных, этих непредсказуемых разумных, которые не захотели умирать. Но я не терпила и не позволю кому-либо с собой так обращаться. Подумать только. Меня тут обидели и лишили слуха на время. А я что, бегу? Ну да, убегаю. Только вглубь острова, где у них склады и прочее. Я достаточно дал времени викингам, и они уже подплывают. Думаю, что им весело там будет. Первым делом я нашёл склад стрел и прочего. Его я забрал весь, а потом заминировал весь поступ к нему своими стрелами. Ведь сюда постоянно кто-то прибегает. А так как северяне они не пользуются луками, то вряд ли сюда придут. А если и пойдут, то я не виноват, и всё буду отрицать до последнего. По дороге убивал чернушек, когда у меня получалось, хотя выходило не всегда. «Вот каким мудаком-троллем нужно быть, чтобы отбивать мои стрелы, летящие из невидимости? А совесть твоя где?» От таких я уходил. Хотя и пытался иногда ударить со спины молотом, но там такая скорость и все остальное, что только рывок и блинк спасал меня от ответного удара. До самых сильных я вешал метки. А то вдруг опять их встречу, и не пойму, что лучше их обходить. Моих новых друзей было слышно сразу, когда там все началось. Гул на пляже стоял, как от турбины самолёта. А ещё взрывы и громкий грохот были везде слышны. Кстати, когда открывал карту, чтобы проверить, что творится у Рыжего, то заметил Горгульчика на той самой карте. Он уже далеко улетел и сейчас сидит в горах, правда, на одном месте. Почему мне кажется, что он по бабам пошёл? «Ха-ха-ха-ха-ха-ха!» ха оценила шутку бездна, как мне показалось. «Ты такой сообразительный!» А вот такого я не мог предположить, что моя шутка не шутка вовсе. Что-то меня начинает пугать обильность моего питомца. Но времени об этом подумать уже не было. Я почти добежал до первой деревни, которой копошились тролли. «Быстрее давай, чхарха-гнелка!» А лед капитан или майор, не могу понять по погонам. Потому что у него на погонах два листика нарисованы. Хорошо, что хоть не стакан, блин. Вроде все было хорошо. И я такой оглушенный и крутой бегу, куда глаза глядят. Правда, бегаю сильных противников. А потом, в один момент, все пошло совсем не так. Я уже увидел защитные стены, которые, вероятно, скрывали в себе много всяких вкусняшек, а потом бац, и я наступаю на что-то непонятное для меня. Самое интересное, что я ничего не видел до момента соприкосновения моей ноги с поверхностью, а вот когда наступил, то невидимая печать стала видимой. Вот тут-то меня я грела таким разрядом электричества, что, казалось, лопнут мои глаза. Ну, показалось мне это первых полсекунды, ровно до того момента, когда я потерял сознание. Кажется, я конкретно облажался. И меня сейчас, а может и потом, а затем еще потом, будут пытать и пытать. Спустя шесть часов. «Слушай, а чего он спит? Устал?» — спросил один из командиров огнем борода. Да кого знает. Может, и устал? Почесал он свою бороду, которую считал своей гордостью. А может, виной всему руна изпепеления? Не все обратили внимание на выжженную землю. Мало ли, от чего она могла произойти. «А, -а, а, тогда все понятно. Что сказать, Селион? Сразу прозвучали нотки уважения в его голосе. Словил такую дурую, при этом спокойно лежит себе и храпит. Да он вообще удалой малый, как я посмотрю, захохотал бородач. слушай «А что нам с ним делать?» Тут Огнебород задумался и как-то по-особенному улыбнулся. «Я придумал!» — взял он легкую паузу, при этом улыбаясь. «У моей племянницы завтра именины. А давай возьмем его с нами и усадим за стол. Проспится, проснется, тут бац, пир Что может быть лучше для парня, который сегодня отличился тем, что первым ворвался в ряды чернушек?» Глаза собеседника округлились от удивления. «Всегда говорил, что ты умный!» Но сейчас прям преклоняюсь перед твоей сообразительностью. Вот таким образом бессознательная тушка Варга отправилась на настоящий пир.